Глава 14. Мера предосторожности, нежданный союзник Над кривыми дорожками занимался рассвет Желтовато-оранжевые лучи солнца разогнали туманную дымку над крышами высоких зданий И вдалеке над горизонтом показался край золотого диска, слегка подернутый мглой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 Она почувствовала его приближение, хотя он двигался совершенно бесшумно, и когда он, миновав ступенья, очутился на крыше, сделала вид, что полностью поглощена созерцанием окружающего ландшафта. «Мисс Алайзабл! Доброе утро, Таниэль!», — сказала она, поворачиваясь к нему. Охотник выглядел немного заспанным, волосы его пребывали в беспорядке, зато, как девушка туча же про себя отметила, белки глаз стали почти как прежде, а безображивающая их сетка лопнувших капилляров мало-помалу исчезла. Вы должно быть очень утомились, сказал он, чуть помявшись от неловкости. Да, после той встречи мне было о чем подумать. Но сонливость с меня почему-то как рукой сняло. Вам нелег легко пришлось минувшим вечером. выспались? Я вообще сплю мало и плохо, мне хотя признался Даниэль. Столько всякой конечести приходится видеть, это знаете действует на нервы. После небольшой паузы он не смело спросил: Не возражайте, если я постою здесь с вами немного.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 Подданные, как обычно, сдали всю свою дневную выручку казначеям, а те вычли из каждой суммы положенные 20%. 20% в качестве платы за принадлежность к шайке, которая обеспечивала им всем безопасность и необходимые связи, и саму возможность заработать. Так было всегда. Но все на свете меняется, и в последнее время крота все чаще терзали тревожные предчувствия. Перемены, приближения которых он ощущал нутром, не сулили ничего хорошего.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 Итак, король нищих пообещал выполнить все его условия, а слово «профессионального нищего» считалось столь же нерушимым, как и клятва настоящего вора. «Забавно», – размышлял Крот, – «что самые низкие и презренные слои лондонского общества придерживаются самых строгих понятий чести, цена которой для любого человека становится тем ниже, чем он поднимается выше по социальной лестнице». Раздумья короля нищих прервал стук в дверь, и в апартаменты робко заглянула Миленда Шотландка.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 «Ну, один из наших говорит, мол, пиллер он. Точно из них, из этих, только что не по форме одет». «И что вы с ним сделали?» Миленда потерла пальцами ушную мочку. додумали его выставить, чтоб не повадно было. Ну, как всегда». «А он ни в какую, мол, надо повидаться с вашим главным. Я ему много чего важного хочу порассказывать». «Интересно, как его имя?» «Карвар, говорит». израиль Карвар. Детектив у чипсайских пиллеров». привести его ко мне. Немедленно». «Послушаем, что он скажет». Меленда кивнула и выскользнула в дверь. Крот откинулся в кресле сложив руки пирамидкой. «Все страньше и страньше», – машинально процитировал он книжку, которую только что читал. Примерно через четверть часа Меленда возвратилась в сопровождении Карвара. Крот за время ее отсутствия приготовил помещение, в котором не так давно держал совет с Таниилем и остальными к приему неожиданного гостя.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 и Король Нищих разлил по бокалам Шерри. «Но я теряюсь в догадках, что же такое должно было произойти, чтобы детектив явился в неслужебное время к нам в Кривые Дорожки?» «Я весь внимание «Мне нужна ваша помощь!» Без обеняков заявил Карвард. «Пожалуй, она требуется всем и каждому!» Не без самодовольства усмехнулся Крот своим безображенным ртом. «Я пребываю в большом затруднении и просто не знаю, к кому кроме вас Короля Нищих мог бы обратиться».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 Одно из двух долженственных завершить зловещий рисунок. А потом он поведал Кроту о близком знакомстве Майкрафта с доктором Мамоном Пайком. И о гибели секретарши Пайка Люсин Де Уот, возле трупа которой на стене был обнаружен все тот же ужасный знак. Крот в продолжении его рассказа, прищурившись, потягивал свой шерик. «Вы считаете, что все это как-то связано между собой?» – заключил он. «Объясните, каким именно образом?» «Майкрафт, Пайк и покой на Уот в чем-то замешаны», – сказал Карбер. Чем-то очень скверным символом чего служит рисунок, который в свою очередь является графическим воплощением серии убийств. Убийств зеленых флажков. Теперь еще и Лоскутник вступил в игру. Он убил Мисуот и оставил возле ее трупа послание, вернее предупреждение. Крот помолчал, обдумывая сказанное, и предложил между тем Карверу вторую порцию шерри. Когда тот согласно кивнул, Король Нищих заново наполнил лобби рюмки.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 Подобрал то на месте одного из убийств зеленых флажков. И я хотел бы... Символ, про который вы толковали, часом не похож вот на эту картинку. Перебил его крот, разворачивая плотный обрывок бумаги и протягивая его гостю. На листке оберточной бумаги детектив увидел именно то, что ожидал. Шаг хморк. Клыкастого в круглой рамке, нарисованного синими чернилами. Карвар не без испуга поднял глаза на короля нищих. Я не из их числа, не бойтесь. С кривой усмешкой заверил его крот.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 Сын знаменитого истребителя нечисти? Вот и еще одно доказательство того, что все это как-то связано. Решительно все. Вы когда-нибудь слышали о братстве, детектив Карвар? Карвар, нахмурившись, пожал плечами. Слыхать-то я о нем слыхал, но ведь это всего лишь... Из того, что вы мне рассказали, напрашивается вывод. Вам не мешает быть поосторожней в профессиональных связях, мрачно заявил Крот. Вы по уши увязли в делах братства, за которыми стоят инспектор майкрафт Мисс Уотт,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 И я не меньше вашего содрогаюсь при мысли, какой беды нам ожидать после того, как шаг на карте Лондона будет дорисован до конца. Значит, вам мои тревоги не показались напрасными? Я представлю вас Дьяволёнку и остальным, торжественно изрёк король нищих. От них вы много чего узнаете. Тьма того и гляди накроет нас всех, детектив. Сдаётся мне, мы одни только этому и можем помешать.